Часть первая. Порт. Контейнер раскачался, когда кран поднял его на корабль. Распределитель, который прицеплял контейнер крану, не мог контролировать его движение, поэтому казалось, что он парит в воздухе. Люки, которые были неправильно закрыты, внезапно открылись, и десятки тел начали падать вниз, словно дождь. Они выглядели как манекены. Но когда они ударялись о землю, Их головы раскалывались, точно их черепа были настоящими. И они действительно были настоящими. Мужчины, женщины, даже несколько детей выпали из контейнера. Все были мертвыми, замороженные, уложены один поверх другого, упакованные как сардины. Это были китайцы, которые никогда не умирают. Вечные, торгующие между собой удостоверениями личности. Так вот, где они оказались: тела, которые в самых диких фантазиях могли быть приготовлены в китайских ресторанах, похоронены в полях рядом с фабриками или брошены в ж е р л о везувия. Вот они, здесь. Выпадая из к о н т е й н е р а дюжинами, их имена были нацарапаны на бирках и привязаны веревкой на шее. Все они откладывали деньги, чтобы их можно было похоронить в Китае. в своих родных городах. Причем процент удерживался из их зарплаты, чтобы гарантировать их обратное путешествие после их смерти. Место в контейнере и яма в какой-то полосе китайской земли. Оператор портового крана закрыл лицо руками, когда рассказывал мне об этом, наблюдая за мной сквозь пальцы, как будто маска из его рук могла дать ему мужество говорить. Он видел, как падали тела, но не было необходимости бить тревогу. Он просто опустил контейнер на землю, и десятки людей появились из н и откуда, чтобы вернуть всех обратно внутрь и спустить остатки шланга. Вот как все прошло. Он все еще не мог в это поверить и надеялся, что у него галлюцинации из-за слишком больших сверхурочных. Потом он закрыл лицо руками, полностью закрыв глаза. Он продолжал ныть. Но я не мог понять, что он говорил. Все, что существует, проходит через это место, через порт Неаполя. Нет ни одного изделия, ни ткани, ни куска пластика, ни игрушки, ни молоточка, ни обуви, ни отвертки, ни болта, ни видеоигры, ни пиджака, ни пары брюк, ни дрели, ни часов, которые бы не прошли через это место. Порт Неаполя — это открытая рана. Конечная точка для бесконечного путешествия, которое совершает товар. Корабли входят в залив и подходят к причалу, как младенцы добираются до груди матери, за исключением того, что они здесь, чтобы д о и т ь с я а не кормиться. Порт Неаполя – это дыра в земле, из которой происходит то, что сделано в Китае. Дальний Восток, как до сих пор любят называть его репортеры. Дальний, очень дальний. практически невообразимо. Закрывая глаза, я вижу кимоно, бороду Марко Поло, Бруссали, прыгающего в воздухе. Но на самом деле этот Восток более тесно связан с Неаполитанским портом, чем с любым другим местом. Здесь нет ничего далекого от Востока. Его следует называть чрезвычайно ближним Востоком, наименее восточным. Все, что сделано в Китае, выливается сюда как ведро воды, сброшенное в яму в песке. Вода поглощает песок, и яма становится все больше и больше. Порт Неаполя обрабатывает 20% стоимости итальянского текстиля, импортируемого из Китая, но более 70% количества. Это странная вещь, понять это трудно, но товар обладает редкой магией. Ему удается как быть, так и не быть. Прибыть. никогда не достигнув пункта назначения. Стоить клиенту очень много, несмотря на свое плохое качество, и иметь низкую налоговую стоимость, несмотря на то, что стоит уйму денег. Текстиль подпадает под несколько классификаций товаров, и простой р о с ч е р к пера на транспортной декларации может радикально снизить цену и НДС. В тишине черной дыры порта молекулярная структура товара кажется ломается. Только для того, чтобы восстановиться, как только он выходит за периметр побережья. Товары должны покинуть порт немедленно. Все происходит так быстро, что они исчезают в процессе, испаряются, как будто их и не было никогда. Как будто ничего не произошло, как будто все это было просто действием, воображаемым путешествием, ложной посадкой, фантомным кораблем, мимолетным грузом. Товар должен прибыть в руки покупателя, не оставляя следов, помечающих свой маршрут. Он должен добраться до своего склада быстро, прямо сейчас, еще до того, как может начаться время, которое может позволить провести осмотр. Тонны товаров перемещаются так, как если бы они были посылкой, доставленной почтальоном. В порту неаполя 330 акров раскинулись вдоль семи миль береговой линии. Там время расширяется и сжимается. Вещи, которые занимают час в другом месте, к а ж е т с я происходят здесь менее, чем за минуту. Здесь пресловутая медлительность, которая делает каждое движение неаполитанца похожим на патоку, подавляется, опровергается, отрицается. Безжалостная скорость китайских товаров выходит за рамки временного измерения таможенных проверок, убивая само время. Бойня минут, забивание секунд, украденных из записей грузовиков, поспешно проезжающих мимо кранов с помощью вилочных погрузчиков, вывозящих контейнеры. COSCO, крупнейшая китайская государственная судоходная компания, имеющая третий в мире по величине флот, работает в порту Неаполя в сотрудничестве с MSC. б а з и р у ю щ и е с я в Женеве к о м п а н и и которая владеет вторым в мире по величине коммерческим флотом. Швейцарцы и китайцы решили объединить усилия и инвестировать значительные средства в Неаполь, где они управляют крупнейшим грузовым терминалом, имея в своем распоряжении более трех тысяч футов причала, почти полтора миллиона квадратных футов терминала и более. 300 тысяч квадратных футов открытого пространства. Они поглощают почти весь транзитный трафик для Европы. Вы должны перенастроить свое воображение, чтобы попытаться понять порт Неаполя как нижнюю ступень лестницы китайского производства. Библейский образ кажется уместным. Ушко иглы — это порт, а верблюд, который должен пройти через него, — это корабли. Огромные сосуды выстраиваются в одну линию в заливе и ждут своей очереди среди путаницы наклоненной кормы и сталкивающихся носов. Грохот с грохотом листовой металл и шурупы медленно проникают в крошечное неаполитанское отверстие, как будто открывается анус моря, причиняя сильную боль мышцам сфинктера. Грох... Грохоча от вздыхающегося железа. Листовой металл и винты медленно проникают в крошечный неаполитанский проем. Но нет, все не так. Нет никакой явной путаницы. Все корабли приходят и уходят упорядоченно, или по крайней мере так это выглядит с суши. Тем не менее 150 тысяч контейнеров проходят здесь каждый год. Целые города товаров строятся на набережных, только для того, чтобы их утащили. Порт измеряется по его скорости, и каждая бюрократическая в я л о с т ь каждая скрупулезная проверка превращает транспортного гепарда в медленного и неторопливого ленивца. Я всегда теряюсь на пирсе. б о у с а н с к и й пирс – это как что-то сделанное из блоков Лего. Огромная конструкция, которая кажется не столько занимает пространство, сколько изобретает его. Один угол выглядит так, как будто он покрыт о с и н ы м и гнездными. Целая стена ульев, тысячи электрических розеток, которые питают рефрижераторы или контейнеры холодильники. Все телевизионные ужины в мире втиснуты в эти ледяные контейнеры. На причале б а у с а н а я ч у в с т в у ю себя так, как будто вижу порт прибытия для всех товаров, которые производит человечество. Где оно проводит свою последнюю ночь перед продажей. Это как с о з е р ц а т ь и стоки мира. Одежда, которую молодые парижане будут носить в течение месяца, рыбные палочки, которые жители б р е ш и я будут есть в течение года, часы, которыми каталонцы будут украшать запястья, и шелк для каждого английского платья в течение всего сезона. Все это пройдет здесь через несколько часов. Было бы интересно прочитать где-нибудь не только о том, где производятся товары, но и о том, каким путем они попадают в руки покупателя. Продукты имеют множественное, гибридное и незаконное гражданство. На половину рождённые в центре Китая, они заканчиваются на окраине какого-то славянского города, очищаются в северо-восточной Италии, упаковываются в Апулии или к северу от Тираны в Албании. И, наконец, попадают на склад где-нибудь в Европе. Ни один человек никогда не мог бы иметь таких прав передвижения, как товары. Каждый фрагмент путешествия, с его случайными и официальными маршрутами, находит свою фиксированную точку в Неаполе. Когда огромные контейнеровозы впервые входят в залив и медленно приближаются к пирсу, они кажутся неуклюжими мамонтами из листового металла и цепей. Ржавые швы по бокам, и с т о ч а ю щ и е воду. Но когда они причаливают, они становятся ловкими существами. Можно было бы ожидать, что на этих кораблях будет большой экипаж, но вместо этого они вытесняют горстку маленьких человечков, которые кажутся неспособными укротить этих зверей в открытом океане. Когда я впервые увидел китайский причал, я почувствовал, что смотрю на производство всего мира. Я не мог сосчитать контейнеры, отследить их все. Это может показаться абсурдным, не иметь возможности сосчитать вещи, но я продолжал терять счет. Цифры были слишком большими, и все перепутались в моей голове. В наши дни товары, выгружаемые в Неаполе, почти исключительно китайские. Один и шесть м и л л и о н а тонн в год. Я имею в виду зарегистрированный товар. Еще как минимум миллион тонн проходит бесследно. По данным таможенного управления Италии, 60% товаров, прибывающих в Неаполь, не проходят официального таможенного досмотра. 20% ввозных накладных остаются незарегистрированными, а 50 тысяч отправлений являются контрабандой. 99% из них из Китая. И все это примерно на 200 миллионов евро в виде неуплаченных налогов каждый семестр. Контейнеры, которые должны исчезнуть перед проверкой, находятся в первом ряду. Каждый контейнер должным образом пронумерован, но на многих номера идентичны. Итак, один проверенный контейнер дает назначение всем другим нелегальным контейнерам под тем же номером. То, что выгружается в понедельник, может быть продано в м а д е н е или Генуе или в витринах магазинов Бонна или Мюнхена к четвергу. Многие товары на итальянском рынке предположительно находятся только в пути, но магия таможни делает транзит неподвижным. Многие товары на итальянском рынке предположительно находятся только проезда. Грамматика товаров имеет один порядок для документов и другой для торговли. В апреле 2005 года Подразделение итальянской таможни по борьбе с мошенничеством, которое случайно начала четыре отдельные операции почти одновременно, конфисковало 24 тысячи пар джинсов, предназначенных для французского рынка, 51 тысячу товаров из Бангладеша с маркировкой, сделано в Италии, 450 тысяч фигурок, кукол, Барби и Человека-паука. И еще 46 тысяч пластиковых игрушек на общую сумму около 36 миллионов евро. Просто небольшая порция экономики, которая продвигалась через порт Неаполя за несколько часов и из порта в мир. Так продолжается целый день, каждый день. Эти сектора экономики становятся все больше и больше, превращаясь в огромные блоки коммерческой дойной коровы. Порт отделен от города. Инфицированный аппендикс, никогда не приростающий в перитонит, всегда присутствует в брюшной полости на побережье. Пустыня, окруженная водой и землей, но которая кажется не принадлежит ни суше, ни морю. Подземная амфибия, морская метаморфоза. Новое образование, созданное из грязи, мусора и всякой всячины. Которую прилив выносил на берег за эти годы. Суда порожняют туалеты и моют т р ю м ы сливая в воду желтую пену. м о ю т моторные лодки и яхты, выбрасывая все в мусорное ведро, которое является морем. Болотистая масса образует твердую укорку по всей береговой линии. Солнце зажигает м и р а ж воды, но морская гладь блестит как мешки для мусора. Чёрные. Залив выглядит пропитанным, как гигантская ванна с илом. Причал с тысячами разноцветных контейнеров кажется непреодолимой границей. н е а п о л ь окружен стенами с товарами, но стены не защищают город. Наоборот, город защищает стены. В порту нет ни армии грузчиков, ни романтической шайки. Можно представить, что он полон волнений, приходящих и уходящих людей. Шрамов и непонятных языков, безумия людей. Вместо этого царит тишина механизированного завода. Кажется, что вокруг больше никого нет, а контейнеры, корабли и грузовики словно одушевлены вечным движением. Безмолвная стремительность. Я ходил в порт поесть рыбы, не то чтобы близость к морю что-то значила с точки зрения качества ресторана. В еде ему к найти п е н з у песок и даже вареные водоросли. м о л л ю с к о вылавливали и бросали прямо в кастрюлю. Гарантия свежести, русская р у л л е т к а заразы. Но в наши дни, когда все смирились со вкусом выращенных на фермах морепродуктов, так что кальмары имеют вкус курицы, вам придется рискнуть, если вы хотите этот неопределенный морской вкус. И я был готов рискнуть. В ресторане, в порту я спросил, где можно снять квартиру. А я не знаю ни одной, которую бы сдавали. Дома вокруг исчезают, китайцы их забирают. Высокий парень, но не такой высокий, как его голос, держал что-то типа дворика в центре комнаты. Он взглянул на меня и крикнул: "Может, еще что-то осталось". Это все, что он сказал. После того, как мы оба закончили обед. Мы спустились по улице, которая проходит вдоль порта. Ему не нужно было говорить мне идти за ним. Мы подошли к закрытому дворику призрачной квартиры и поднялись на четвертый этаж к последней оставшейся студенческой квартире. Они выгоняли всех, чтобы освободить место для пустоты. В квартирах ничего не должно было оставаться: никаких шкафов, кровати, картин, прикроватных тумб, даже стен. Только место. Место для картонных коробок, место для огромных картонных шкафов, место для товаров. Мне дали своего рода комнату, скорее каморку, достаточно большую для кровати и шкафа. Ни о ежемесячной арендной плате, ни о счетах за коммунальные услуги, ни о телефонной связи не было и речи. Он познакомил меня с четырьмя парнями, моими соседями, и на этом все закончилось. Они объяснили, что это единственная квартира в здании, которая все еще была занята, и что она служила жильем Сиань, к и т а й ц у отвечающему за п а л а ц ы за здание. Платить за аренду не надо было, но по выходным я должен был работать на квартирах складах. Я искал комнату, а в итоге устроился на работу. Утром мы сносили стены, а вечером убирали обломки, куски цемента и кирпича, собирая их в обычные мешки для мусора. При ударе о стену издаются неожиданные звуки, не от ударов по камням, а от сметания кристалла со стола на пол. Каждая квартира превращалась в склад без стен. До сих пор не могу понять, как здание, в котором я работал, осталось стоять. Не раз мы сознательно выносили главные стены. Но необходимо было место для товаров, поэтому не было никаких споров между сохранением стен и хранением товаров. Идея забить квартиры коробками возникла у некоторых китайских торговцев после того, как администрация порта Неаполя представила свой план безопасности делегации американских конгрессменов. План предусматривает разделение порта на четыре зоны: круизные суда, прогулочные суда, коммерческие суда и контейнеры с о ц е н к о й риска в каждой зоне. После того, как план был обнародован, Многие китайские бизнесмены решили, что способ уберечь полицию от ощущения, что они должны вмешаться, чтобы газеты не писали об этом постоянно, а телевизионным группам красться в поисках пикантной истории – это поглотить все вокруг в полной тишине. Повышение затрат стало еще одной причиной, по которой товар, товар стал более незаметным. Если бы он исчез на арендованных складах в отдаленных районах сельской местности, среди свалок и табачных полей. Это означало бы значительный дополнительный трафик тракторов с прицепами. Таким образом, ежедневно в порт туда-сюда заходят не более десяти фургонов, набитых до отвала ящиками. Просто короткая поездка, и они уже в гаражах многоквартирных домов с видом на порт. Туда и обратно, а вот и все, что нужно. Несуществующие, незаметные движения теряются в повседневном трафике. Квартиры сданы, распотрошенные. Стены гаража сняты, чтобы получилось односплошное пространство. Подвалы от пола до потолка забиты товарами. Ни один владелец не осмелился жаловаться. Сиань заплатил им все: арендную плату и компенсацию за несанкционированный снос. Тысячи ящиков подняли в лифте, который перестроили для перевозки грузов. Стальная клетка с гусеницами и постоянно движущейся платформой. Работа была сосредоточена в считанные часы, и выбор товара был н е с л у ч а й н В первых числах июля я разгрузился. Заработок хороший, но это тяжелая работа, если к этому не привыкнуть. Было жарко и влажно, но никто не осмеливался спросить. о к о н д и ц и о н и р о в а н и и воздуха. Никто. Не из-за страха наказания или из-за культурных норм послушания и подчинения. Люди выгружали со всего мира: из Ганы, берега Слоновой кости, Китая и Албании, а также из Неаполя, Калабрии и Луканей. Никто не спросил, потому что все понимали, что поскольку товары не страдают от жары, не было причин тратить деньги на кондиционирование воздуха. Мы складываем коробки с куртками, плащами, ветровки, хлопчатобумажные свитеры, зонты. В разгар лет оказалось странным выбором: вместо купальных костюмов, сарафанов, шлёпанцев мы складывали осеннюю одежду. В отличие от складов для хранения товаров, эти складские помещения предназначались для вещей, которые сразу же будут выставлены на продажу. А китайские бизнесмены Прогнозировали пасмурный август. Я никогда не забывал урок Джона Мейнарда Кейнса о концепции предельной ценности, как, например, цена бутылки воды меняется в зависимости от того, находится ли она в пустыне или рядом с водопадом. Тем летом итальянские предприятия предлагали бутылки у водопада, а китайские предприниматели строили фонтаны в пустыне. Через несколько дней после того, как я н а ч а л работать, Сиань провел ночь в квартире. Он говорил на идеальном итальянском, с мягким R, который больше походил на букву V. Как бедные аристократы, которых то-то подражают в своих фильмах. с и а н Чжу был н а р е ч е н по-новому, Нино. В Неаполе почти все китайцы, имеющие д е л о с местными жителями, носят неаполитанские имена. Сейчас это настолько обычная практика, что уже не удивительно слышать, как к и т а е ц представляется как т о н и н о нино, пино или п о с к в а л и Нино с я н не спал. Вместо этого он провел ночь, сидя за кухонным столом, делая телефонные звонки, одним глазом смотря телевизор. А я лежал на кровати, но не мог заснуть. Голос Сяня не отпускал. Его язык как автомат стрелял сквозь зубы. Он говорил без дыхания, заглушая слова. Напыщенность его телохранителей пропитала дом б о л е з н е н н о с л а д к и м запахом и проникла и в мою комнату. Меня отвратила не только вонь, но и вызванные ею образы: разъедающиеся в желудке блинчики с начинкой и кантонский рис, пропитанный желудочным соком. Остальные жильцы к этому привыкли. Как только их двери были закрыты, единственное, что им оставалось, это сон. Но для меня ничего не существовало, кроме того, что происходило за моей дверью. Я пошел и сел на кухню. Коммунальное пространство, и поэтому также частично мое. По крайней мере, теоретически. Сиань замолчал и начал готовить жареная курочка. На ум приходили всевозможные вопросы. Клише, которое я хотел а отклеить. Я начал говорить о Триаде, китайской мафии. Сиань продолжал жарить. Я хотел расспросить его о подробностях, пусть даже чисто символических. Я уж точно не ожидал признания в его принадлежности. Предполагая, что уголовные расследования были точным отражением реальности, я показал, что знаком с китайским преступным миром. Сиань поставил жареную курицу на стол, сел и ничего не сказал. Не знаю, считал ли он то, что я говорю, интересным. Я так и не узнал, принадлежал ли он к триаде. Он сделал несколько глотков пива, затем приподнял одну ягодицу со стула, вынул бумажник из кармана брюк, пролистал его и вытащил три купюры. Он разложил их на столе и поставил на них стакан. Евро, доллар, юань. Вот моя триада. Сянь казался искренним. Никакой другой идеологии, никаких символов или иерархической страсти. Прибыль, бизнес, капитал. Ничего больше. Кто-то склонен думать, что сила, определяющая определенную динамику, неясна и поэтому должна исходить от малоизвестной сущности – китайской мафии. Синтез, отменяющий все промежуточные этапы, финансовые переводы и инвестиции – все, что делает мощную криминальную экономическую организацию. За последние несколько лет в каждом докладе комиссии по борьбе с мафией подчеркивалась растущая опасность китайской мафии. Однако за 10 лет расследований полиция конфисковала в Кампе Бисенцо под Флоренцией всего 600 тысяч евро, несколько мотоциклов и часть завода. Ничто не сравнится с экономической силой, способной переместить сотни миллионов евро в капитал. О чем американские аналитики продолжали писать. Бизнесмен Сиан улыбался мне. У экономики есть верх и низ. Мы вошли снизу и выходим наверх. Перед тем, как лечь спать, мне н о Сиан сделал мне предложение на следующий день. Ты рано встаешь? Все зависит от того, что надо. Если ты сможешь встать завтра в 5 утра, поехали с нами в порт. Ты можешь нам помочь? Чем? Если у тебя есть толстовка с капюшоном, было бы неплохо ее надеть. Больше ничего не было сказано. Я тоже не настаивал, так же как и на участии. Задавать слишком много вопросов могло скомпрометировать приглашение Сианя. Оставалось отдохнуть всего несколько часов, но мне было слишком тяжело уснуть. Я был готов и ждал внизу в пять в назначенном месте, вместе с другими. Одним из моих соседей по дому и двумя североафриканцами с седыми волосами. Мы залезли в фургон и направились в порт. Я не знаю, как далеко мы углубились в порт или в какие з а к у л к и зашли. Я заснул, прислонившись головой к окну. Мы выбрались возле с к а л а небольшого пирса выходящего к ущелью, где была пришвартована лодка с огромным мотором. Хвост казался слишком тяжелым для такого длинного узкого судна. С понятыми капюшонами мы выглядели как члены какой-то нелепой р э п группы. Капюшон, который, как я думал, должен был скрыть мою личность, оказался вместо этого защитой от ледяных брызг, попыткой предотвратить м и г р е н ь которая первым делом прибивает в и с к а х у т р о м в открытом море. Один молодой неаполитанец завел мотор, а другой повел. Они могли бы быть братьями. Так похожи они друг на друга. Всяни с нами не было. Примерно через полчаса мы подъехали к кораблю. Я думал, что мы тут же врежемся. Такой он был огромный. Я едва мог откинуть голову назад достаточно далеко, чтобы увидеть в е р х ф а л ь ш б о р т а Корабли в открытой воде издают железные крики, как срубленные деревья, иглухие звуки, которые заставляют вас постоянно с г л а т ы в а т ь Макрота имеет соленый привкус. Сеть, наполненная коробками, рывком упала со шкива корабля. Каждый раз, когда связка ударялась о на нашу лодку, она наклонялась так сильно, что я был уверен, что упаду в воду. Ящики были не такими уж тяжелыми, но после того, как я сложил около тридцати штук на корме, мои запястья заболели, а предплечья покраснели. Наша лодка взлетела и повернула к берегу, когда две другие подошли к кораблю, чтобы собрать еще больше ящиков. Они не ушли от нашей пристани, но внезапно оказались за нами. Я ощущал это глубиной живота каждый раз, когда рама ударялась о поверхность воды. Я прислонился к головой к коробкам и попытался угадать их содержимое по запаху, понять, что находится внутри по звуку. Меня охватило чувство вины. Кто знает, в чем я участвовал, не принимая решения, не выбирая по-настоящему. Одно дело намеренно проклянуть себя, но вместо этого я из любопытства выгружал подпольные товары. Почему-то глупо думают, что преступное деяние должно быть более продуманным, более преднамеренным, чем безобидное. Но на самом деле никакой разницы. Действия знают эластичность, которую игнорируют этические суждения. Когда мы вернулись на причал, североафриканцы выбрались из лодки с двумя картонными коробками на плечах. Но мне было довольно трудно стоять, не покачиваясь. с и а н ждал нас на скалах. Он в ы б р а л огромную картонную коробку и разрезал упаковочную ленту. Кроссовки. Настоящая спортивная обувь самых известных брендов, новейшие модели, настолько новые, что их еще не было в продаже в Италии. Опасаясь таможенного досмотра, с и а н предпочел выгрузить их в открытом море. Таким образом, товар можно было бы продавать на рынке без налогов, и оптовикам не приходилось бы платить импортные пошлины. Вы побеждаете конкурентов по цене. Товар того же качества, но со скидкой 4, 6, 10 процентов. Проценты, которые не может предложить ни один торговый представитель. А проценты – это то, что образует магазин или разрушает его, рождает новые торговые центры, приносит гарантированный доход. И вместе с этим гарантированные банковские суды. Цены должны быть ниже. Все должно происходить быстро и тайно, втиснуться в покупку и продажу. Неожиданный кислород для итальянских и европейских торговцев. Кислород, поступающий через порт Неаполя. Мы загружали ящики в фургоны, пока швартовались другие лодки. Форгуны направились в сторону Рима, в и т е р б у Латины, Формии. с и а н отвез нас домой. Всё изменилось за последние несколько лет. Всё. Нежданно, негаданно. Некоторые люди ощущают изменения, не понимая его. Ещё е 10 лет назад лодки Бутлегеров каждое утро бороздили Неаполитанский залив, вывозя дилеров, чтобы запастись сигаретами. Улицы были переполнены. Машины были забиты картонными коробками, которые продавались в угловых киосках. Бои развернулись между береговой охраной, т а м о ж н е й и и контрабандистами. Тонны сигарет в обмен на неудачный арест или арест в обмен на тонны сигарет, спрятанных в двойном дне бегущей моторной лодки. Долгие ночи, наблюдения, свистки, предупреждающие о подозрительной машине. Рации, готовые бить тревогу, ряды людей, быстро проезжающие ящики по берегу, машины едут вглубь суши с побережья Апулии или из внутренних районов в кампанию. Решающая ось пролегала между Неаполем и Бринзизи, маршрут дешевых сигарет. Бутлегерство было процветающим бизнесом, Фиатом ю г а Системы социального обеспечения для тех, кого игнорировало правительство, единственная деятельность ю 20 тысяч человек в Апулии и Компании. Это также было тем, что спровоцировало великую войну Камуры в начале 1980-х годов. Кланы Апулии и Компании контрабандой ввозили сигареты в Европу, чтобы обойти государственные налоги. Они импортировали тысячи ящиков из Черногории каждый месяц, а товарооборот каждой партии составлял 500 миллионов л и р примерно 330 тысяч долларов. Теперь все это распалось. Кланам больше не стоит заниматься контрабандой сигарет. Но истинно Антуан а Лавуазье верна: ничего не теряется, ничего не создается, все преображается. В природе Но прежде всего в динамике капитализма. Потребительские товары заменили никотиновую привычку в качестве новой контрабанды. Развивается беспощадная ценовая война, поскольку скидки означают разницу между жизнью и смертью для агентов, оптовиков и торговцев. Налоги, НДС и максимумы для тягачей с прицепом — это помеха для прибыли. Реальные препятствия, мешающие обороту товаров и денег. Чтобы воспользоваться дешевой рабочей силой, крупные компании перемещают производство на восток, в Румынию или Молдавию, или даже дальше, в Китай. Но этого недостаточно. Товар дешевый, но он выходит на рынок, где все больше и больше потребителей с нестабильным доходом или минимальными сбережениями следят за каждым центом. По мере того, как накапливаются непроданные товары, появляются новые предметы: п о д л и н н ы е фальшивые, полуфабрикатные или частично реальные, бесшумно, бесследно, с меньшей видимостью, чем сигареты, так как нет нелегального распространения, как будто их никогда не перевозили, как будто они проросли в полях и были собраны неизвестной рукой. Деньги не пахнут, но товар пахнет сладко. Они не спускают запаха моря, которое они пересекли, и рук, которые их произвели, и нет жирных пятен от машин, которые их собрали. Товар пахнет сам по себе. Его единственный запах, который исходит от прилавка владельца магазина, и его е д и н с т в е н н о й к о н е ч н о й точкой является дом покупателя. Мы оставили море позади и направились домой. Фургон едва дал нам время, чтобы выйти. Прежде чем он вернулся в порт, чтобы собрать больше коробок, больше товаров, я чуть не упал в о м о р о к зайдя в лифт. Я снял толстовку, п р о м о к ш и ю морем и потом, и упал на кровать. Я не знаю, сколько коробок я носил и складывал, но я чувствовал себя так, будто разгружал обувь для половины Италии. Я был измучен в конце долгого тяжелого дня. Мои соседи по квартире только просыпались. Было еще раннее утро.